Глава 6. Катаклизм. Нападение клана Белого дракона на одну из сильнейших школ Золотого мира оказалось для представителей самой школы самым настоящим шоком. Магическая завеса, поставленная ещё несколько сотен лет назад, всегда защищала территорию столицы от вторжений из других миров-соцветия. И впервые за все эти века врата открылись даже не в самом городе, а в сердце школы. её внутренние части. Часть золотых волнов и сильнейших магов была сосредоточена далеко за пределами школы, осуществляя рутинные действия по защите региона от опасных существ, обитающих в глубоких чащах, предотвращению вторжений других миров и по зачистке заражённой местности. Ещё одна часть сильнейших магов находилась в городе и оказалась не готова к отражению удара, нанесённого из сердца собственного дома. На то, чтобы прийти в себя, перестроиться и начать давать отпор вражеским силам, у них ушло больше получаса, что стало причиной настоящей катастрофы. Центральная часть города в один момент превратилась в территорию ожесточённых боёв между членами клана Белого дракона и защитниками Золотой школы. И даже численное преимущество золотых на первых порах оказалось бессмысленным. Разобщённые защитники попросту не могли воспользоваться этим, чтобы отбросить великий клан назад к небольшим вратам, что им удалось открыть. Сильнейшие маги школы не могли помочь своим основным силам, оказавшись под ударами сразу нескольких опор и сильнейших членов Белого дракона, находящихся на уровне Адаманта с тремя лучами. Хаос стражей охватил все районы города. Лишь где-то через полчаса после вторжения золотые сумели вернуть себе всенитье управления и, собравшись в несколько больших групп, ударить по противнику с боем, выбивая его из занятых территорий. С трудом и лишь ценой большой крови они наконец смогли ответить белым драконам, возвращая себе потерянное. Но это совершенно не означало, что всё закончилось. Столкновение двух сильнейших магов на центральной части дворца первого факультета ознаменовало новый виток противостояния. Мужчина в белом, с которым столкнулся глава драконов, будучи не только директором школы, но и старшим мастером хранителей знаний, символом которых были специальные белые плащи, являлся сильнейшим магом целого региона Золотого мира. Его личные силы считались непревзойдённой. Однако даже для него этот удар, нанесённый главой великого клана, оказался настолько опасен, что он был вынужден использовать одно из своих личных защитных заклинаний. которая создавалась как раз на подобных случай. Жаль только, даже с огромным количеством силы, вложенным им в защиту, этого не хватило, чтобы полностью остановить атаку белого дракона. Удар был настолько сокрушителен, что в первое мгновение директору показалось, что на него обрушили настоящую скалу. Казалось, его внутренняя сила в один момент перемешалась, превращаясь в сплошной сгусток боли. Рот наполнился кровью, а сознание на мгновение помучилось. Лишь благодаря своей силе повелителя магии, высочайшего уровня, он сумел удержать себя в сознании, отступив на несколько метров. Из груди мужчины, оттуда, куда пришелся основной удар магической волны, хлынул поток крови, который уже через мгновение был остановлен его мысленным приказом. «Сломал мне несколько ребер и отбил все внутренности. Силен!» Он посмотрел на стоящего внизу белого дракона. Вокруг него расходились энергетические жгуты силы, что были видны даже без применения магического зрения. Острая убийственная аура и глаза, полные яростного огня, складывалось впечатление, что он совершенно не контролировал себя сейчас. Но так ли это было в действительности? Знаменитый белый дракон, один из самых сильных магов Серебряного мира и предводитель целого клана. Что-то ему подсказывало, что всё было не так просто. И в этот же момент его противник сделал свой следующий ход, выставив перед собой клинок. Он взял его в обе руки, а магическая сила вокруг него вдруг перестала расходиться в разные стороны и начала стремительно скапливаться возле белого дракона. Он опять собирается атаковать. Вот же чудовище. А я так надеялся придержать это до встречи с проклятым императором. Вспышка магического огня и директор Золотой школы загорается ярким пламенем. Прочь все сожаления. Он должен сокрушить нарушителя и выжить, во что бы то ни стало. Старик из свиты Белого дракона появился перед зданием дворца первого факультета. Вот уже больше 10 минут он одного за другим сокрушал всех, кто появлялся перед ним, и смог остановиться лишь когда перед ним не оказалось больше целей. Старик чувствовал, как по рукам и пальцам стекала кровь врагов, смешиваясь с его собственной, но это мало заботило Воина. Что-то заставило его остановиться и выйти из безостановочного танца смерти. Но что? Несколько секунд он выглядывался вперёд, после чего широко улыбнувшись, двинулся к зданию Золотой школы. Та часть дворца, что ещё не превратилась в руины, вызывала у него какое-то странное ощущение, и это ощущение обещало ему развлечение, то последнее, ради чего он ещё хотел жить. Нагнувшись, старик переступил полуразрушенную часть стены, оказываясь в длинном коридоре. В его руках появились уже демонстрируемые им ранее когтита из странного блестящего сплава, похожего на небесный металл. Старик, немного подумав, двинулся вперёд, прислушиваясь к своим ощущениям. Будучи одним из воинов клана Белого Дракона, он развивал лишь направление закалки тела, добившись слияния энергии и уже давно получил звание опоры мира. Теперь, чтобы стать сильнее, он должен был сражаться с достойными противниками. Вот только найти кого-то действительно сильного оказалось очень непросто. Кто бы мог подумать, что единственным его желанием на склоне лет станет поиск достойного оппонента? Когда в последний раз он чувствовал настоящее упоение сражения один на один? На память приходило лишь то нападение на белого дракона больше 20 лет назад. Тогда он проиграл сокрушительно и без шансов на победу. А результатом этого стала его преданная служба победителю и признание силы белого дракона. Где-то впереди мелькнули несколько теней, и старик, не задумываясь, бросился туда. В один миг он оказался перед обычной деревянной дверью, которая захлопнулась у него перед лицом. Он дал рукой и створка вместе с частью стены отлетела в сторону, превращаясь в лохмотье стружки и осколки камня. Дети Разочарованно пробормотал старик, вглядываясь в темноту аудитории. Опять дети. Ну что, ребята, кто-то хочет испытать себя? Не беспокойтесь, я подарю самым смелым быструю и лёгкую смерть. Чего не обещаю другим? Его глаза безумно сверкнули, а губы опять искривила сумасшедшая улыбка. Приказ дракона был прост: не щадить никого, а он и не собирался. В этот момент что-то едва уловимое мелькнуло на самом краю его обострённого восприятия. Шаг в сторону, и вот уже место, где совсем недавно стоял старик, превратилось в огненный факел, вспыхнувший до самого потолка. Медиум, воплощённый в стихии огня. "Девочка, а ты неплоха", усмехнувшись, бросил старик, появившийся за её спящей фигурой, объятой пламенем. "Может быть, хоть ты развлечёшь меня?" Секунда и вот уже тонкая девичья фигура бросилась куда-то в сторону, скрываясь за поворотом, что явно не входило в планы воин, рассчитывающего получить в этом бою долгожданное просветление. Выругавшись в полголоса, старик бросился за стремительной огненной фигурой, убегающей прочь. Лабиринты коридоров, которые он пробегал, мелькали у него за спиной. Старику было плевать. Его цель уходила, а он не привык упускать противников, бросивших ему вызов. «Вот как!» решила поиграть в прятки. Он остановился возле лестницы, куда скользнула объятая племенем фигура, скрывшись от него где-то глубоко под землёй. Да так хорошо, что воин перестал ощущать её. Ну ладно. 1 2 3 4 5. Я иду искать. С этими словами старик ступил на железную лестницу, ведущую куда-то далеко вниз. Ну что? «Насмотрелся на живые трупы?» — спросил Тигр, когда я вышел из помещения с капсулами. «Да, бедолаги». «Отвратительное место, хочу тебе сказать, Ян, и это мы осмотрели лишь небольшую его честь. Пока ты там шастал, внутри пробегали... Я бы назвал их сотрудниками этого комплекса. Форма на них была школы, но с необычной эмблемой. Я ещё такое не видел». «Они были сильны?» Нет, как мне показалось, не выше золотых значков. Говорю же, наверняка персонал этого места. Бежали они, кстати, как раз с той стороны, куда мы сейчас направляемся. Это обнадеживает. Ладно, давай глянем, что там, хмыкнул не удержавшись я. И мы двинулись дальше по коридору, не забывая при этом заглядывать в помещение, что нам иногда попадались на пути. Как раз в очередном небольшом помещении нам повстречался якорь реальности, практически один в один являющийся копией тех, что мы когда-то с социолотами находили в оранжевом мире. Единственное отличие заключалось в размере. Тот, что был установлен здесь, казался куда меньше. Чуть позже я наткнулся на ещё один якорь, а затем ещё и ещё. На в скидке их здесь находилось не меньше десятка, и это не считая тех, что мы найти не смогли. Конечно, это всё ещё было меньше, чем в той же связи единства, но всё равно немало. Что они пытались сдержать седьмой? спросил я, осматривая очередной якорь наедино мной. В данном случае я бы всё же считал, что они скорее пытались не дать чему-то воздействовать на этот комплекс. Не забывайте, что якоря это прежде всего орудие противодействия с сущностям, как гурты и скульпторы реальности, способным эту самую реальность изменять под свои желания. Не знаю, насколько был прав седьмой, но сдерживать в этом комплексе все же было что. В одной из следующих комнат мы наткнулись на зал, заполненный прозрачными капсулами, похожими на те, что мы нашли недавно, с будущими золотыми воинами внутри. Только на этот раз там находились совсем не люди». «Это что, твари алого мира?» — спросил я, наклоняясь к одному из контейнеров. «Они самые», — кивнул белый тигр, придирчиво осматривая существо, плавающее внутри синеватой жидкости, — Тут, похоже, они собрали всех. Глянь, вон Левиафан. Я такого видел лишь когда путешествовал по Алому миру с твоим дедом. За стеклом одного из контейнеров, на который обратил внимание фамильный бух, действительно находился живой кошмар Алого мира, о котором ходили легенды. Гибкое тело рептилии, которая, как я знал, имела какие-то невероятные способности к регенерации и магической защите. Обычно против этих тварей направляли двойку или даже тройку воинов с закалкой тела на уровне минимум кристалл с одним лучом. Появление подобной твари в рейде, который считался самым безопасным из всех, могло означать его уничтожение, если рейд-лидер не успевал распознать признаки присутствия Левиафана. Хорошо, хоть эти существа были настолько редкими, что шансы встретить их оставались минимальны. Комната с запечатанными внутри капсул существами Алого Мира оказалась не единственной. В следующий мы уже наткнулись на твари родом из зелёного мира, порабощённых неизвестной болезнью. Хищные растения и даже автомат, похожий на тот, что атаковал меня в одной из башен, лиловые, синие, оранжевые и даже фиолетовые миры. Все были здесь и даже больше. Несколько раз я натыкался на контейнеры, в которых находились существа из неизвестных мне врад, никогда не виденных мной, сельмым или даже ишкафелем. А в одной из последних комнат я нашёл и то, чего больше всего опасался. Контейнеры, заполненные существами из моего мира, включая людей, тысячи людей. По какой-то причине золотые особенно много внимания уделили именно нашему миру, и для этого использовали самый большой зал из всех. Ряды полупрозрачных капсул, уходящих вдаль с заключенными внутри людьми. Они были облачены в одежду, что была популярна в прошлом или даже позапрошлом веке. Некоторые даже сжимали в руках оружие и казалось, в любой момент могли открыть глаза. Сколько здесь, Ян, как думаешь? спросил вдруг до этого молчавший Тигр. Несколько тысяч, точно. Дети, старики, мужчины, женщины. Зачем им столько? Я не знаю, Ян. Седьмой это жидкость, в которой они заключены. Как и другие существа здесь, они живы. Это что-то похожее на капсулу стазиса. В таком состоянии эти люди могут находиться вечно. Можете спать спокойно, носитель. Что ж, это уже лучше, чем формалин. Понять бы, для чего их здесь коллекционируют. Я проигнорировал последнюю часть предложения конструкта, напоминающую дружескую подколку. Возможно, как образец чистой родословной, у нас все еще слишком мало данных. Ян, я кое-что нашел. Возле меня появился тигр, отвлекая от разговора с седьмым. Ты должен это увидеть. Ну, давай посмотрим. Последовав за тигром, мы пропустили пару закрытых дверей и остановились перед двухстворчатыми вратами высотой почти в два человеческих роста. Одна из створок была приоткрыта, и у меня складывалось впечатление, что это было сделано очень давно, судя по поросгневшему следу на полу. Внутри меня встретил пустой зал с высокими потолками, как минимум в 3-4 человеческих роста. Единственным предметом, который находился в этом зале, оказалась огромная скрижаль, установленная в его середине. Подойдя ближе, я рассмотрел на ней письмена оранжевого мира, слегка отливающие золотым светом. Благодаря чему даже в тускло освещённом зале можно было легко прочитать всё, что там написано. Седьмой, ты можешь перевести? Внимание трибуналу. Плениние высшее благо. Нарушен закон вселенной. Разбитое собралось вновь. Прах обратился в существо. Бедствие необратимо. Великий маятник качнулся в обратную сторону, создав прецедент. Громом прозвучал в моей голове голос конструкта. Опять это голематия, пробормотал я вслух. Понять бы, что они имели в виду. Здесь есть некоторые пояснения. как ни в чём не бывало, ответил мне седьмой. И что там? Я не стал возмущаться тому, что конструкт не сказал об этом сразу, перейдя сразу к делу. Похоже, что кто-то из самых сильных скульпторов реальности сумел сделать невозможное. Он создал изнанку и запечатлел в ней кого-то, кто безвозвратно ушёл, тем самым нарушив естественный ход вещей. Результатом этого стало расслоение реальностей и их наложение друг на друга. Трибунал пытался остановить пагубное воздействие изнанки, но сумел добиться лишь частичного успеха, остановив расслоение лишь у некоторых миров.